Поле, зеленое поле с чистым безоблачным небом. Вик глядит под ноги, а там ровная трава и ни одного цветочка. Небо тоже какое-то чересчур голубое, ненатуральное, будто детский неумелый рисунок. Отдаленно слышится пение птиц, но нет ни одного дерева, откуда бы они могли вещать свою песню. Как-то все плоско, думает Вик, медленно шагая по земле. Она еще не знает, куда пойдет но понимает, что направление зависит от нее. «Если это сон, то ощутимый», — подмечает писательница. Она сжимает и разжимает ладони, чувствует, как они напрягаются. Кожу на среднем пальце соднит, если в него упереться ногтем большого. И удивительно, что по такому огромному полю не гуляет ветер. Напротив здесь абсолютный штиль. «Вижу голубеющую даль, нарушать такую просто жаль», — слышит Вик. Оборачивается на голос, а по полю идет мужчина в латах, словно доблестный рыцарь, только почему-то без шлема. Он продолжает. «Жаль, что ты ее не видишь. Путь наш труден и далек». «Стой!» — орет ему Вик. Тот останавливается и ждет, когда Вик подбежит. И чем ближе она оказывается к нему, тем отчетливее видит лицо Жени, парня Муси. Она где угодно узнает эти выбритые виски и длинную челку, уложенную назад. Вот только в латах Вик его еще ни разу не видела. — Женя? — на всякий случай уточняет она. — Вик, ты что здесь делаешь? Меня вообще-то Юджином величают. Вот, иду свою принцессу спасать. Для благородного рыцаря он разговаривает слишком дерзко. — А ты что здесь забыл? Юджин королевских кровей. Это мой сон, это моя история. Может, ты меня представляла, когда писала про своего Юджина? Самодовольно улыбается Женя. Потом он накидывает себя взглядом и щурится. Позволь спросить, а где мой верный конь? Ну или меч-кладенец, которым я разрублю монстра? Не успела прописать детали. У меня сначала не очень. Почему-то представился рыцарь. Он идет, как ты, и поет песни, будь долгий, трудный. Ты считаешь, фантом уместен? Я и не вписывала, ты сам, возмущается Вик. Женя задумчиво чешет затылок. Ему не нравится, что его ждет впереди опасное приключение, а он не подготовлен. И латы словно картонные, больше декорация, чем защита. «Да, вот что бывает, когда мир не прописан как следует», – подмечает Вик. «Не расстраивайся, зато у тебя есть попутчик», – хлопает Женю по плечу писательница. «Ты что ли?» Не успевает она ответить, как из ниоткуда появляется девушка с золотистыми волосами и в пышном платье, расписанном яркими узорами. Девица даже не смотрит в сторону Женни и Вик. Просто идет вперед, зная, что двое потащатся за ней следом. «Курица какая-то», – фыркает Женя. «Меня зовут Ряба», – величаво вскидывает подбородок девица. Серьезно, Вик, это что?» «Ну, модно переписывать всякие сказки и добавлять в них психологическую составляющую. Вот я и решила, что курочку Рябу можно интерпретировать как девушку, которая... «Ну вы только послушайте!» Я их, своих стариков, значит, кормила, пирожки готовила, десерты всякие, яичницу. А тут денег принесла, и все стоят, ругаются, мол, сделай, как было. Возмущается Ряба. А ничего, что на вырученное золото можно столько еды накупить, что на год вперед хватит? Так нет же! Вечно эти людишки привыкнут к чему-то одному, жалуются на все, а менять ничего не хотят. Тут всего-то надо было подойти к делу с умом. Она всю дорогу будет куда кудахтать, — осторожно спрашивает Женя. «Конечно, у нее психологическая травма. Хотела как лучше, получилось как всегда», — поджимает плечами Вик. Вот только путь оказывается чересчур коротким. Троица доходит до другого берега, и Вик не помнит, что было дальше. «Обрыв!» — указывает на огромную пропасть между берегами Женя. «Вижу». «И что ты предлагаешь делать, Писака?» «Мост надо было. Кажется, я уснула на этом моменте», — разводит руками Вик. «Не вини себя. Всем не угодишь. Обязательно найдутся те, кому что-нибудь не понравится», — тараторит тряба «Надо любить себя и уважать. Тогда и другие подтянутся. Чем больше делаешь для всех, тем меньше отдачи».